глава 14. Какие сигналы посылает нам наше тело и как их правильно понять? Выпадение волос, припухшие лимфоузлы, боль при глотании, ноющие суставы, судорога выкрах ног. В предыдущих книгах я подробно описывал каждый симптом в отдельности и давал практические советы. Но ведь симптомы могут проявляться по-разному. Одно дело, когда судороги ног или диффузное выпадение волос наблюдается на протяжении долгого времени и всерьез беспокоит. И совсем другое, когда возникают от случая к случаю. Однако в обоих вариантах это неприятно и тревожно. В ответ на стресс, хроническую усталость, недосып, организм реагирует разбалансировкой своих регуляторных механизмов, что может приводить к разнообразным неприятным ощущениям. Это усугубляется перееданием, избыточным весом, пассивностью, молчу про сигареты и алкоголь. К тому же мы все делимся друг с другом вирусами в транспорте, на работе, в магазинах, банках. Чихаем, кашляем друг на друга, забываем мыть руки после контакта с тележками в супермаркете, компьютерными мышками. Вирус вызовет небольшое ухудшение общего состояния. И неизвестно, проявит ли он себя явно слабостью, ознобом, температурой. Или о нем расскажут умеренно увеличенные лимфоузлы. В предыдущих моих книгах мы подробно разбирали синдром хронической усталости, фибромиалгию. Это когда болит все тело, и можно определить множество болевых точек, появляется депрессия. Могу предположить, что большинство слушателей обращали внимание на основные симптомы и не заметили, что всем этим состоянием сопутствуют боли в горле, танзелит, временное увеличение лимфоузлов, летучие боли в суставах. Каждая из этих жалоб может быть самостоятельным симптомом, но вовсе не обязательно, что это признак какой-нибудь страшной болезни. Часто они возникают на фоне упомянутых не слишком опасных недомоганий. Люди всегда ждут конкретных объяснений. На вопрос «почему» они ожидают совершенно конкретного ответа. И это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что, получив от врача перечень возможных причин, люди получают возможность на них воздействовать и попытаться избежать повторения проблемы в будущем. Или хотя бы успокоиться, что в этом нет ничего опасного. Плохо, потому что в медицине далеко не всегда возможны конкретные ответы. Примерно в половине случаев мы говорим о том, что имеющиеся симптомы идиопатические, то есть не имеющие за собой известных нам реальных причин. Поэтому я стараюсь всегда четко изложить все возможные варианты от простого к сложному, объяснить процент вероятности каждого. И только после этого говорить об идиопатическом характере симптомов, подчеркнув, что такой вывод всегда является диагнозом исключения. Дефицит железа в организме. Повышенная утомляемость, диффузное выпадение волос и судороги ног могут быть проявлением сниженных запасов железа в организме. Причем в самом начале их снижения гемоглобин еще может быть совершенно нормальным, а показатели железа уже снижаются. Примите во внимание, что простое определение железа в сыворотке крови ни о чем не говорит. Это просто индикатор того, сколько железа в данный момент циркулирует в крови. Показателем запасов железа в организме является ферритин. Его и надо определять при подозрении на дефицит железа. И если он окажется ниже нормы, восполнять его препаратами железа или усиленной мясной диетой придется довольно долго, до нескольких месяцев. Гемоглобин – это просто показатель того, сколько железа в данный момент циркулирует в организме. Он может быть совершенно нормальным при снижающихся запасах железа. Поэтому при подозрении на дефицит железа нужно в первую очередь определять уровень ферритина в крови. Судороги ног. Судороги часто проявляются ночью, когда сводят мышцы ног – или вы испытываете синдром беспокойных ног, непроизвольно дергая ими во сне. Одна из основных причин неприятных ощущений – дефицит железа. Но судороги также могут быть вызваны. Долгим сидением в течение дня, особенно в неудобной позе. Структурными изменениями стопы, например, плоскостопием. Водно-электролитными нарушениями, часто в результате неправильного приема мочегонных. Недостатком магния, который часто преследует беременных. Грыжей дисков в поясничном отделе позвоночника и защемлением соответствующего нерва. Ревматологическими болезнями, диабетом, недостатком гормонов щитовидной железы. Лекарствами, мочегонными средствами, аэрозолями для лечения астмы, гормональными противозачаточными таблетками, некоторыми препаратами для понижения давления – лекарствами для понижения холестерина, снотворными, антидепрессантами, алкоголем, никотином, кофеином. Часто нам не удается связать имеющуюся симптоматику ни с чем из перечисленного, и тогда мы говорим о первичном идиопатическом расстройстве, когда у пациентов почти в половине случаев прослеживается семейная история синдрома беспокойных ног, что указывает на наличие наследственной предрасположенности к этим состояниям. В лечении обычно применяют хинин или магнезию. Магнезия помогает снять симптомы беременным. Сейчас идут споры и исследования эффективности и безопасности хинина, препарата, который обычно используется при лечении малярии. Но адекватного заменителя пока не найдено. Не нужно забывать про немедикаментозное лечение. Гимнастика, направленная на растяжение мышц голени. Упражнения на домашнем велотренажере перед сном. И старайтесь избегать провоцирующих факторов. Выпадение волос. Признаком дефицита железа или проблем со щитовидной железой может быть диффузное выпадение волос. Оно доставляет неприятности в равной мере и женщинам, и мужчинам. И наблюдается очень часто. Почти половина пациентов при расспросах отмечают, что волосы просто сыпятся с головы. Потеря волос – нормальный процесс обновления. Вопрос только в том, сколько их выпадает. До сотни волос в день считается нормой и не должно быть поводом для беспокойства. Волосы, как люди, у них тоже есть своя молодость, зрелость и старость. На голове 90% волос находятся в фазе роста. Они вырастают на 0,3 мм ежедневно. Фаза роста длится от 2 до 6 лет. Затем, после короткой фазы завершения работы фолликула, Волосы переходят в стадию покоя. Похоже на сухую траву. Корни фолликулы уже не функциональны, а стебельки еще торчат. 10% волос на наших головах находятся в этой фазе, которая длится 2-3 месяца. Это они выпадают ежедневно, потому что отжили свое. 90% волос на наших головах находятся в фазе роста. Они вырастают на 0,3 мм в день от 2 до 6 лет. Остальные 10% в стадии покоя, которая длится 2-3 месяца. Те, что выпадают ежедневно, а это от 75 до 100 волос, просто отжили свое. Но под воздействием различных факторов, те волосяные фолликулы, которые еще способны давать рост новым волосам, могут досрочно переходить в фазу покоя и число выпадающих волос резко возрастает. К факторам, которые могут провоцировать диффузное выпадение волос, относятся прием лекарств для понижения холестерина, антигипертензивных средств, капотена, пропронолола, желудочных, аментадина, цеметидина, противосудорожных средств, кордорона, антиаритмика, противосвертывающих препаратов, колхицина от подагры, гормонов. Модные, несбалансированные диеты с выраженным ограничением калорий и белков, резкая потеря веса, хронические болезни, стрессы, анемии, проблемы с щитовидной железой, хирургические операции, беременность и роды. Диффузная модель выпадения волос часто является симптомом другой существующей проблемы. И сильнее всего волосы начинают осыпаться через 2-3 месяца после травмирующего фактора. Кстати, чтобы потеря стала заметна, нужно потерять около 20% шевелюры. Хорошая новость состоит в том, что как только причина, по которой волосы лезли, исчезает, они восстанавливаются через несколько месяцев. Увеличение лимфоузлов. Следующий по частоте вопрос – увеличение лимфоузлов. Здесь сначала нужно выяснить, действительно ли лимфоузлы увеличены в размерах или это субъективное ощущение. Лимфоузел считается увеличенным, когда его размер превышает 1 см. Большинство лимфоузлов, которые мы можем у себя прощупать, меньше, поэтому никакого беспокойства вызывать не должны. Особенно, если узел эластичный на ощупь, подвижный, не спаян с кожей или окружающими тканями. Также имеет значение, увеличены ли лимфоузлы в других областях, в таком случае речь идет о генерализованной лимфоденопатии. Дело в том, что существует ясная анатомическая картина. От каких органов в область каких узлов оттекает лимфа. И по расположению узла врач узнает об источнике проблемы. Если же увеличение лимфоузлов наблюдается в разных местах, то поиск пойдет по другому алгоритму. Назову самые распространенные причины увеличения лимфоузлов потому что полный список слишком длинный. Итак, инфекции и связанные с этим воспалительные процессы. Отдельно выделю те, которые всегда говорят о генерализованной лимфоденопатии. Туберкулез, СПИД, инфекционный мононуклеоз. Системные заболевания, например, системная красная волчанка. Лимфома, которая раньше называлась лимфогрануломатозом, а сегодня лимфома Ходжкина. По сути, это онкологическое заболевание, при котором лимфоциты в лимфоузлах рождаются измененными по размерам и форме. Лекарства. Многие препараты могут провоцировать временное увеличение лимфоузлов. Такие как лекарства от судорог, некоторые гипотензивные препараты, антиаритмики. Об этом надо помнить и врачам, и пациентам, чтобы не тратить время и деньги на дополнительные исследования – когда ларчик просто открывался. Онкологические заболевания. Начальное метастазирование всегда идет в лимфоузлы. Чего мы все боимся, когда обнаруживаем у себя увеличенные лимфоузлы? Правильно, не рак ли это? Из всей массы обеспокоенных пациентов онкологию при первичном обследовании находят в 1% случаев. Лимфоузлы меньше 1 см в диаметре – Подвижные и эластичные не должны вызывать беспокойства. Узел большего размера нужно обязательно показать врачу. Но самые страшные опасения, связанные с раком, оправдываются при первичном обследовании лишь в одном проценте случаев. Собственно, мест, где можно прощупать увеличенные лимфоузлы, не так много, потому что в основном они расположены внутри нашего тела. На шее. В первую очередь увеличение заметно на передней поверхности шеи. Это может быть связано с инфекционным мононуклеозом и другими болезнями, вызванными вирусом Эпштейна-Барр, токсоплазмозом, галовирусом Обычно эти болезни проходят бессимптомно, но через неделю-другую после резолюции инфекции начинают увеличиваться лимфоузлы. Если же размеры узлов долго не приходят в норму, Встает вопрос о биопсии, которая поможет не пропустить начало лимфомы. На задней поверхности шеи увеличение лимфоузлов часто бывает проявлением болезни кошачьих царапин. Наши милые пушистые любимцы иногда могут быть переносчиками микроорганизма Бартонеллы. Не только сами питомцы, но и блохи, паразитирующие на них. Поэтому, когда мы говорим ребенку «не трогай котенка», Пытаемся уберечь его от контакта с животными и паразитами, которые переносят инфекции. Уже упомянутый туберкулез классически проявляется лимфоденопатией шеи. А если узлы твердые, спаянные с окружающими тканями и возникли у пожилого человека, особенно курильщика, то тут нужно сначала исключать онкологию головы, лор органов, щитовидной железы, пищевода. В подмышечных впадинах. Подмышечные лимфоузлы собирают лимфу от рук, передней грудной стенки молочных желез. Ранки на руках, царапины, в том числе и кошачьи, фурункулы, различные вирусы могут проявляться увеличением лимфоузлов в этой области. Женщины, будьте внимательны, это может быть проявлением рака молочных желез. Кстати, силиконовые протезы груди тоже иногда вызывают увеличение подмышечных лимфоузлов надключицами. Появление увеличенного лимфоузла в надключичной области часто может быть серьезным настораживающим симптомом. Узел справа может говорить об онкологии органов грудной клетки, слева – раки брюшной полости и малого таза. Если узлы крупнее 2 см в диаметре, твердые, спаянные в надключичной области, появились у человека старше 40 лет, курильщика – и сопровождаются потерей веса, лимфоденопатию можно просто наблюдать в течение 4 недель, по прошествии которых необходимо провести биопсию, которая расставит все точки над «и». В паху. Чаще всего мы можем прощупать лимфоузлы паховой области, там, куда стекается лимфа от ног и тазовых органов, гениталей. Поэтому даже небольшое воспаление ногти на ноге или одна из многочисленных половых инфекций, могут вызвать паховую лимфоденопатию. Причин увеличения лимфоузлов множество, и важно правильно определить, в чем дело, ведь иногда ошибка может дорого стоить больному. Для этого обращают внимание на все обстоятельства. Наличие контакта с животными, историю недавних путешествий, употребление непрожаренного мяса, токсоплазмоз или укус клеща, боррелиоз, Наличие сопутствующих симптомов, лихорадки, ночного пота, потери веса, употребление лекарств и многое другое. И только тогда делают выводы. Некоторые рекомендуют не просто наблюдать, но как можно быстрее начать прием антибиотиков. Но этот подход считается на сегодняшний день неэффективным. Отеки. Если бы я создавал рейтинг самых популярных вопросов зрителей, Туда бы точно вошли вопросы про отеки. Отеки под глазами, необъяснимые отеки ног. Особенно эта проблема волнует женщин. Это понятно. Они носят юбки, и их ноги часто оказываются на виду. Кроме того, излишняя жидкость в организме влияет на увеличение веса. Отеки ног могут быть проявлением заболеваний почек, сердца, печени или вен. Но даже проверив все эти органы и убедившись, что они исправно работают, врачи порой не могут понять, почему появляются отеки, несмотря на прием мочегонных препаратов. Сейчас я попробую объяснить вам, что происходит, и снова прибегну к понятию «идиопатические заболевания», то есть первичные невыясненной этиологии. Если с почками и сердцем все в порядке – Отеки возникают, потому что большую часть дня мы проводим на ногах или хотя бы сидим в вертикальном положении. И под действием силы тяжести кровь скапливается в нижних конечностях, переполняет капилляры, и ее жидкая часть, плазма, понемногу просачивается через тоненькие стенки самых мелких сосудиков и пропитывает окружающие ткани. В результате общий объем циркулирующей крови хоть немного, но снижается. Организм с большим недоверием относится к любым изменениям своей внутренней среды и реагирует выбросом гормонов, которые задерживают соль и воду. Объем крови восстановился, но ведь и та самая плазма никуда не делась. Только эти процессы к вечеру добавляют человеку дополнительные килограмм-полтора веса. А у некоторых, особенно у женщин, после 35 с избыточным весом, повышенным сахаром, стрессовой нагрузкой и депрессиями, компенсаторная задержка жидкости может добавить от 3 до 5 лишних килограммов в конце дня. Жидкость скапливается не только на ногах, но и на лице, руках, туловище. Человек начинает принимать мочегонные, например, фуросимид, постепенно увеличивая дозу. Это помогает снять отеки к утру, но к концу дня все становится только хуже. Это происходит от того, что мочегонные вымывают соль и воду не из локальных отеков, а из всего организма. Объем крови уменьшается. Организм посылает сигнал в мозг. Внимание, что-то случилось. Кровь убывает. Происходит ответный выброс гормонов, включая антидиуретические. Жидкость пребывает на место потерянной. Так мы сами запускаем порочный круг. Чем чаще прибегаем к мочегонным или слабительным, тем больше задерживается жидкость. Отдельно стоит упомянуть о болезнях, сопровождающихся отеками. При них объем циркулирующей крови изначально увеличивается из-за накопления воды внутри сосудистого русла. В этом случае организм не сопротивляется мочегонным и наоборот воспринимает их с благодарностью. Мочегонные средства выводят воду не только из мест локальных отеков, но и из всего организма, уменьшая объем циркулирующей крови. В мозг поступает сигнал – кровь убывает. Происходит компенсаторная задержка жидкости. Чем чаще мы прибегаем к помощи мочегонных, тем больше задерживается жидкость. Чтобы избавиться от отеков, во-первых, перестаньте принимать мочегонные и слабительные. Нужно постепенно отказаться от них. Да, измененный их применением гормональный баланс приведет к усилению отека в первые дни после отмены. Но надо потерпеть. Все восстановится, но придется подождать около трех недель. Во-вторых, ограничите соль. Нужно выкинуть солонку, никакого томатного сока, ветчины, колбас. Поменьше ешьте хлеб. Один из самых больших источников соли. Исключите сахар и ограничите углеводы до 90 граммов в сутки. Помните, после того, как углеводы отдали вам свои многочисленные калории, они распадаются в организме на углекислый газ и воду. Газ мы выдыхаем, а вода накапливается, украшая нас отеками. Посмотреть в глаза. Очень многое про наш организм могут сказать глаза. Что делать, если глаза покраснели? Причины могут быть самые разные. Как правило, достаточно просто воспользоваться каплями из ближайшей аптеки, но иногда нужна экстренная медицинская помощь. К врачу надо обращаться, если глаза покраснели и страдает зрение. Вы не можете спокойно читать, писать. Вы чувствуете присутствие инородного тела в глазу. Появилась светобоязнь. Вы не можете держать глаз открытым, не пропустите симптом поражения роговицы. Это основные вопросы, которые обычно задают семейные врачи в Америке, когда им звонят встревоженные пациенты с глазными проблемами. По ним определяют вероятность таких грозных состояний, как острая глаукома, воспаление глазного яблока, наличие гноя внутри глазных структур, серьезные поражения роговицы. Доктор обязательно спросит, была ли травма, поинтересуется, носите ли вы контактные линзы, которые иногда провоцируют серьезные поражения роговицы, есть ли выделение из глаз или слезотечение? Если вы мне ответите, что да, глаз красный, есть выделение и на ресницах остается налет, то, скорее всего, я буду думать о конъюнктивите, которая обычно не вызывает проблем со зрением, ощущение постороннего тела и светобоязни. Причины конъюнктивита разные, он бывает бактериальный, вирусный, аллергический. Вирусный конъюнктивит часто сопровождается общей простудой. Поэтому помимо красного глаза возникает припухлость лимфатических узлов, ломота в теле, кашель, сопли. Вирусный конъюнктивит очень заразный. Если слезы больного каким-то образом попадают на кожу другого человека, заражение происходит моментально. Заражение происходит, если инфицированный человек потер глаз, потом взялся за ручку двери, за стакан, за подушку или полотенце, а другой коснулся этих предметов. Поэтому, если вы заболели, не рыдайте на груди у близких, не орошайте слезами подушку. Через час настроение восстановится, а родные будут потом мучаться с конъюктивитом. У бактериального конъюнктивита свои особенности. Обычно им заражаются все члены семьи или дети из одного класса, те, кто плотно общается. Заражение происходит контактным путем. Симптомы похожи на вирусный конъюнктивит, но выделения из глаз более густые. Здесь хорошо помогают антибиотики в каплях или в виде мази. Как защититься от конъюнктивита? Соблюдайте правила элементарной гигиены. Не пользуйтесь вещами больного человека. Мойте руки регулярно, не просто ополаскивайте. Отрите одну о другую в течение 15 секунд с большим количеством мыла. Если конъюнктивит поразил один глаз, не вздумайте чесать другой. Сразу же перенесете инфекцию. При аллергическом конъюнктивите страдают обычно два глаза. Они чешутся, слезятся. Эта болезнь часто появляется весной и летом и лечится специальными капельками с антигистаминными препаратами. Иногда на радужной оболочке глаза можно видеть отложение некоторых микроэлементов и лекарств. Например, такой эффект дает амиадарон, кардорон у пациентов, постоянно его применяющих для лечения мерцательной аритмии. На границе радужной оболочки и белка часто можно увидеть серповидную полоску серого цвета. Это может говорить о болезни Уилса, наследственной болезни, связанной с нарушениями выведения меди из организма. У больных гепатитом в разгар болезни белки глаз, склеры, становятся желтого цвета. Даже небольшой желтый оттенок может свидетельствовать о непорядках с печенью или желчно-выводящими путями. А желтуху на ранней стадии можно увидеть не по глазам и не по коже, а под языком. Много полезного и интересного опытный врач может увидеть, просто внимательно посмотрев в глаза. Появились даже диагносты по радужной оболочке глаза, иридодиагносты. Сверяясь со своими атласами и руководствами, они ставят самые разнообразные диагнозы. Можно ли им верить? В отличие от многих других методов нетрадиционной диагностики, Иридодиагностику удостоилась проверки со стороны доказательной медицины. Был проведен ряд испытаний, и ни одно из них не предоставило сколько-нибудь убедительных доказательств этого метода. Иридодиагносты проваливали один тест за другим. Помните, в шпионских фильмах и боевиках доступ в суперсекретные хранилища открывается по сканированию сетчатки глаза, именно потому что она совершенно индивидуальная – и неизменно на протяжении всей жизни человека. Так что можно предсказать, взглянув на нее? Доверяя до диагностики, мы теряем не только деньги. Недостоверный диагноз влечет за собой множество других исследований, тревогу, неоправданный прием ненужных препаратов. При этом действительная проблема может быть не распознана а время безвозвратно упущено. Рот. Покажите язык. Каждый с детства помнит классическую просьбу требования врача показать язык. Это сейчас доктор лишь на секунду оторвет голову от бумаг или смартфона, чтобы взглянуть на вошедшего в его кабинет и сразу скажет «идите на УЗИ и анализ крови». Может быть, раньше не хватало инструментально-лабораторных методов, и поэтому пациентов тщательнее осматривали и внимательнее слушали. И первое, на что обращали внимание, был язык. Он может многое рассказать о нашем состоянии. Налет, окраска, вязкость отделяемого, цвет, влажность, рисунок, пятна. Выраженный белый налет скажет врачу о наличии грибкового заболевания полости рта и о неполадках с желудком. Это только звучит банально «грибковая инфекция». На самом деле она часто является признаком выраженного иммунодефицита у больных спидом. Только взглянув в рот такому пациенту, понимаешь, что порог его защитных сил настолько снижен, что пора профилактически принимать специальные лекарства. Со студенческих времен прочно в голове засели термины ⁇ волосатый язык, географический язык, шахматный язык, лаковый язык и так далее. За этим может скрываться и анемия, и недостаток витаминов группы б и ревматологические заболевания, инфекции. Для меня умение трактовать подобные симптомы делает медицину такой интересной профессией. Возможно, в будущем все сведется к компьютерной диагностике, но она, как любовь деревенской бабы, полезна, сытно, но скучно, как писал Леонид Соболев. Сухость во рту. Многие женщины средних лет ощущают во рту жжение, появление металлического привкуса, постоянную сухость, боль или онемение языка. Они мыкаются по врачам, терапевт отправляет к стоматологу, стоматолог, поменяв безрезультатно все протезы, обратно к терапевту. Никто ничего не находит, а неприятные ощущения продолжают беспокоить. Это синдром горящего рта. Его английское название звучит, прямо сказать, не очень. Пытались связать его с депрессией или тревожными расстройствами, но четкой зависимости так и не нашли. Наиболее популярна сегодня теория, что Бернин-Маус-синдром – проявление нейропатии тонких волокон тройничного нерва лечится препаратом Гбопентин, Амитриптилин и промеперексолом, который в России пока не зарегистрирован. Проблема на лицо. В молодости я лихо водил машину и часто превышал скорость. Сегодня везде стоят камеры, и письма счастья опускают в электронный почтовый ящик гонщику, а раньше приходилось иметь дело с гаишниками, которые могли не только оштрафовать, но и сделать дырку в правах. Три дырки, прокола, за год, и права отбирают. Поэтому приходилось прибегать к хитростям. Начинаешь гаишника забалтывать. — Командир, я же доктор. Ты уж не наказывай строго, может, и пригожусь. — Не положено. А что до врачей, так у нас своя поликлиника есть. — Так что с того, что есть? Вон у тебя же и гипертония, и гастрит, и сахар повышен, и грыжа позвоночника, и артроз уже. Откуда ты знаешь? Правильно, сколько мучаюсь, лекарства принимаю, но ничего не помогает. Мой отец говорил, что профессия медика сродни профессии следователя. Врач должен подмечать все мелочи, уметь правильно расспросить больного, все сопоставить и сделать правильные выводы. У гаишника красное лицо, отечное, большой живот выпирает, сустав пальца распух, от него разить табаком. Все признаки гипертонии, метаболического синдрома, артрита и повышенного сахара. А про грыжу позвоночника я наугад сказал. Разумеется, после такой диагностики мы со стражем порядка обменивались телефонами и расставались с друзьями. До кончиков ногтей. Иногда правильный диагноз можно прочитать на ногтях, хотя сегодня это бывает не так просто. Милые дамы, периодически снимайте гель и лак, смотрите на свои ногти. И не для того, чтобы обнаружить определенные симптомы, о которых речь пойдет далее, а для того, чтобы не пропустить меланому, грозную злокачественную опухоль, признаки которой прячутся под ногтем или в полости рта. При этом ноготь синий, как будто его прищемили. Вовремя не заметишь, и пойдут метастазы. Однажды на передаче мы предложили зрителям внимательно посмотреть на свои ногти и задать вопросы. Поднялась пожилая женщина и показала свой посиневший ноготь. Я не сомневался, что это меланома. Ее сразу же госпитализировали и прооперировали. А если бы протянули время, все могло бы кончиться печально. Наиболее часто мы видим изменения ногтей в результате грибковой инфекции и псориаза. Но иногда ногти могут отражать наличие внутренних системных болезней. Например, вогнутый, корытообразный ноготь может указывать на дефицит железа. Пальцы гиппократа, колбовидное утолщение концевых фаланг, покрытых выпуклыми ногтями в виде часовых стекол, является симптомом хронических заболеваний легких сердца печени и болезней щитовидной железы. Врачи различают синдром желтых ногтей, синдром 50 на 50, когда ногти обесцвечены по линии, разделяющей ногти на две приблизительно равные части, и многие другие. Разбираться во всем этом должен врач, но обратить внимание на изменение ногтей обязан сам пациент. Помните, что изменения ногтей могут быть первыми признаками болезни – Поэтому при появлении странных деформаций идите на консультацию. В 60% случаев изменения ногтей обусловлены их грибковым поражением, а не хомикозом. До 8% населения Европы страдают от этого заболевания. К факторам риска заражения относятся купание в бассейнах, в том числе и с морской водой. Грибковые поражения ступней тинеепедис, стопа от лета, Тесный контакт с родственниками, зараженными анихомикозом. Продвинутый возраст, диабет, псориаз. Грибок ногтей иногда легко спутать с псориатическим поражением ногтя. Эти два состояния могут также встречаться одновременно. Еще один фактор риска – частый контакт с чистящими веществами при уборке. Поэтому надевайте перчатки. Широко рекламируемые лаки и мази против грибка малоэффективны, а в запущенных случаях не помогают вовсе. Необходимо принимать ламезин, тербинофин или интраконазол внутрь от 2 до 3 месяцев, мирясь с их побочными явлениями, такими как тошнота, головная боль, повышение ферментов в печени. Важно! Применение любых препаратов должно быть согласовано с вашим лечащим врачом. Кожа. Внимательный врач всегда обратит внимание на кожу пациента. Эластичность, сухость, цвет, наличие высыпаний и пятен говорят о многом. Но самое главное – не пропустить кожные изменения, которые появляются при некоторых онкологических заболеваниях внутренних органов. Например, акантоз, акантозис негранта, коричневые пятна и полосы на коже, особенно в складках под грудью, под мышками, в паху, слегка шершавые на ощупь, будто вельветовые. В большинстве случаев это абсолютно доброкачественное образование, указывающее на нечувствительность к инсулину, которые часто появляются у лиц с ожирением и диабетом. Но иногда эти кожные изменения возникают при раке желудка, онкологии печени, легких, яичников. Еще один настораживающий признак – резкое начало сиборейного дерматита и его бурное развитие. Иногда на коже возникают чешуйки, обычно желтоватого цвета, которые покрывают достаточно большую поверхность. Эти ороговения напоминают рыбью чешую – настолько, что состояние называется ихтиоз, от греческого ихтис рыба. Встречается при некоторых эндокринных заболеваниях, при раке желудка, лимфомах. Резкое огрубление, утолщение кожи с образованием наростов на ладонях и подошвах указывает на значительное увеличение рисков развития рака пищевода. Внезапное появление на коже болезненных воспалительных пятен, крупных, красных часто с западением в центре, затянутым желтоватым гнойным содержимым, может быть проявлением синдрома Свита – Суит-синдром. Для знатоков английского название не от слова свит – «сладкий», а по имени доктора Роберта Свита, впервые его описавшего в середине прошлого века. Кожные проявления дополняют изменения в формуле крови и часто появляются после инфекции, при беременности –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 А ведь это может быть жизненно важным. Черный стул говорит, что вы просто принимали уголь или препараты железа. Но врачи знают, что в других случаях это классический симптом кровотечения из желудка. Кровь в стуле может появляться при геморрое, но также и от кровоточащей опухоли толстого кишечника. Обесцвеченный стул – сигнал о закупорке желчных протоков. Возможен камень или даже опухоль.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 Железо нейтрализует тот самый свекольный фермент. Когда много железа, пигмент нейтрализован, и стул мочу не окрашивает. А при его недостатке непобежденный фермент выделяется без изменений и окрашивает кал и мочу. Зуд. Чешутся абсолютно все, ничего странного в этом нет. Но генерализованный зуд, когда чешется все тело, встречается реже, и может быть симптомом разных заболеваний внутренних органов. Например, онкологического заболевания крови – лимфомы. Причем такой зуд становится первым и единственным симптомом, когда никто ни о чем и не подозревает. Если не брать дерматологические причины распространенного зуда, такие как сухость кожи, ксероз, дерматит, высыпание, псориаз, чесотка, аллергия и так далее то основными причинами такого зуда могут быть системные заболевания внутренних органов, гепатиты, почечная недостаточность, склеродерма, неврологические проблемы. Неврологические причины зуда частично объясняются анатомическими особенностями проведения импульса. Ощущение зуда поступает от рецепторов в мозг по тем же нервным волокнам, что и боль. Отчасти поэтому, когда сильно чешешь кожу, наступает облегчение. Стимулируются болевые импульсы, и они замещают импульс зуда. Неврологические заболевания, часто сопровождающиеся зудом, рассеянный склероз, перенесенный герпес зостер, опоясывающий лишай, и даже нарушение мозгового кровообращения. А иногда у человека месяцами нестерпимо чешется под лопаткой. Место рукой не достать, и он постоянно трется спиной о косяк двери. Даже кожа огрубевает в этом месте, а причина – грыжа межпозвоночного диска грудного отдела позвоночника. Грыжа защемляет маленькую веточку определенного нерва, отвечающую за иннервацию именно этой области. Но пациент чувствует не боль, а зуд. Психогенный зуд возникает при депрессии, панических атаках. Лимфома, полицетомия, миеломная болезнь, онкологические заболевания крови сообщают о себе зудом. Многие проблемы с железами внутренней секреции также сопровождаются зудом, диабет, болезни щитовидной железы.